Глава первая. Ханна. Когда вы на Моби-1 и решили по запястью засунуть руку в банку с печеньем, можете не сомневаться, вы найдете как минимум три штучки разного сорта. Йоша говорила, что на других лодках всегда пытаются сэкономить на печенье и покупают в супермаркетах самые дешевые из муки Арра Урута. Но она сама считала, что если человек платит около 150 долларов за то, чтобы посмотреть на дельфинов, то она не может быть вреден. Он, может, рассчитывает на то, что ему предложат хорошее печенье. Поэтому Ёша покупала сливочное анзак, тосты овсяные в шоколаде, скотч фингерс и минслайсы с фольге. А если я втемяшивалась в голову, то и печенье домашнего приготовления. Ланс, капитан, говорил, что Ёша так делает, потому что сама только печеньем и питается. А ещё он любил повторять, что если бы босс узнал, что Ёша тратит столько на печенье, он бы взбил её как коктейль Гарибальди. Обед один направлялся в залив Сильвер. Еша предлагала пассажирам чай и кофе, а я несла поднос с печеньями и не могла оторвать от них глаз. И она делала, что пассажиры не съедят все анзики, и мне достанется хотя бы одна штучка. Из дома я ускользнула до завтрака и понимала, что Еша позволит мне залезть в банку только когда мы вернёмся в кокпит. Ланс был на связи. Обед один вызывает Йозан. А сколько пива выпил вчера вечером? У тебя ход как у одноногого пьянчуги. Как только мы вошли, а сразу залезла в банку с анзаками, и выудила оттуда последнюю печененку. Радио затрещало, ответ был неразборчивым, и Ланс предпринял ещё одну попытку. Моби один вызывает Милус Юзен. Слушай, приятель, ты бы лучше выровнялся. У тебя на носу четыре пассажира прыгнули через порожни. Когда ты сворачиваешь, они как занавески болтаются на окнах по правому борту. Голос Ланса Макгрегора был хриплым, как будто ему горло железной мочалкой натерли. Он отпустил штурвал, и Йоша передала ему кружку с кофе. Я пряталась за спиной Йоши. Капельки воды на ее темной сеней униформе сверкали, как блестки. «Ты видела Грэга?» — просил Ланс. Она кивнула. Хорошо рассмотрела перед отплытием. Он так накачался, что курс держать не в состоянии. Сказал Ланс и показал через забрызганное окно в сторону небольшой яхты. Точно, тебе говорю, Йоши и его пассажиры потребуют компенсации. Он тот в зелёной кепке не поднимал головы с тех пор, как мы прошли Брейкнос. Что на него нашло? У Йоши такая мура были самые красивые волосы. Я таких ни у кого не видела. Они как чёрные тучи окружали её лицо и никогда не путались даже из-за ветра и солёной воды. Я зажала между пальцами прядь своих волос. Этот машинный хвостик на ощупь уже был грязным, хотя мы вышли в море всего полчаса назад. Моя подружка Лара сказала мне, что в 14 лет, то есть через 4 года, мама разрешит ей сделать милирование. В момент, когда я об этом вспомнила, Ланс меня и заметил. Вообще-то я знала, что это должно было произойти. А ты что здесь делаешь, малявка? Твоя мама мои кишки на подвязке пустит. Тебе что, в школу не надо или ещё куда-нибудь там? Каникулы. Немного смущенно ответила я и вышла из-за спины Йоши. Ланс все время говорил со мной так, как будто мне было на пять лет меньше, чем на самом деле. «Считай, что ее здесь нет». Предложила Лансу Йоши. «Девочка просто хочет увидеть дельфинов». Я посмотрела на Ланс и опустила вниз закатанные рукава. Он взглянул на меня и пожал плечами. «Ты наденешь спасательный жилет?» Я кивнула. «И не будешь болтаться у меня под ногами?» Я вскинула голову, как будто мои глаза могли говорить. «Не обижай девочку», — сказала Ёша. Её уже два раза тошнило. «Это нервное», — объяснила я. «У меня с животом всегда так». «Вот неприятность. Слушай, ты главное сделай так, чтобы твоя мама поняла, что я к этому не имею отношения. И ещё, малявка, давай в следующий раз ты выберешь Мобби-2 или вообще какую-нибудь другую лодку». её даже не увидишь. Пообещала Ёша. В любом случае ход Грега это ещё цветочки. Тут она улыбнулась. Подожди, пока он повернёт, тогда увидишь, что он сделал с той стороной своего носа. Это она сказала, когда мы уже выходили из кокпита. День выдался хорошим. Моря немного волновалось, но ветер был слабым, а воздух таким прозрачным, что можно было разглядеть белые барашки на буронах в нескольких милях от нас. Я шла за Ёшей на главную палубу с рестораном. Катамаран поднимался, опускался на волнах, но мои ноги легко амортизировали качку. Теперь, когда капитан знала о том, что я на борту, я чувствовала себя более уверенно. Отрезок между выходом в море и прибытием в спокойные воды, где любят собираться бутылканосы, самый тяжёлый для стёрда, так сказала мне Юша. Она же и была стёрдом на Моби 1. Ака пассажиры сидели на верхней палубе, и, закутавшись в шерстяные шарфы, наслаждались свежим майским воздухом. Юша раскладывала закуски для шведского стола. предлагала напитки. Если начинала скачка, заготавливала моющие средства и пакеты для рвоты. Они должны оставаться на нижних палубах. Если пить следует быстро, а если тошнит, надо пользоваться пакетами, а не свешиваться за борт. Да так, чтобы потом никто к поршню подойти не сможет. Тихо ворчала Ёши, поглядывая на хорошо одетых хозяев, которые скупили большую часть билетов на утро. Ну им сколько ни говори, всё без толку. А если это японцы? Не без некоторого злорадства добавила она. то оставшееся время не присидят палочком с серыми лицами. Под ним отворотники спрячут глаза за темными очками и будут упорно смотреть на море. «Чай, кофе, печенье! Чай, кофе, печенье!» Я шла за еж на переднюю палбу. Ветер трепал мою ветровку. Холодный воздух покусывал за нос и замочки ушей. Большинство пассажиров ничего не хотели. Они смотрели на горизонт и фотографировали друг друга. Я решила, что они все равно уже поели и таскала печенье из банки. Мой байдин был самым большим, сильвербек это катамаран. К этому, как называли их в команде. Обычно на катамаране работали два стёрда, но с похолоданием туристов становилось всё меньше, и до следующего сезона ёж работала одна. Мне это даже нравилось, потому что так было легче уговорить её взять меня на борт. Я помогала ёж расставить чайники и кофейники по держателям и вышла на узкую часть палубы. Там мы прильнули к окнам, и наблюдали за тем, как Сьюзен продолжает идти по волнам неровным курсом. Даже на таком расстоянии мы видели, что люди у неё на борту перевеселись через поручни и разглядывают намалёванную красной краской надпись прямо под ними. А вот сейчас мы можем сделать перерыв на 10 минут, держи. Я же открыла колы, протянула мне банку. Ты когда-нибудь слышала о Теории Хауса? Ну, хмм, Протянула я загадочно, чтобы можно было подумать, что слышала. «Те люди?» — сказала Юша и махнула рукой в сторону маленькой яхты. И в тот же момент мы почувствовали, как катамаран замедлил ход, который отправились в долгожданное плавание. Если бы они знали, что их надеждам увидеть дельфинов в естественной среде не суждено сбыться, и забывшей девушке капитана ее нового парня, того, который теперь живет с ней больше, чем в 250 километрах отсюда, в Сиднее, и считает, что цветастые шорты — это повседневная одежда?» Я сделала большой глоток кола, от газов у меня навернулись слезы. «Ты хочешь сказать, что туристов на яхте Грега тошнит из-за теории хаоса?» Я-то думала от того, что он опять напился накануне вечером. Юша улыбнулась. «Что-то вроде...» Шум двигателя затих, и моби один остановился. Стало слышно, как болтают туристы, и волна плещутся о борт. «Я любила эти моменты». Любила смотреть, как мой дом превращается в белую точку на узкой полоске берега, а потом исчезает за бесконечной чередой маленьких бухточек. Возможно, больше всего меня пленяло то, что я нарушала правила. Я не была какой-то бунтаркой, совсем нет, но мне нравилось так думать. У Лары был динги, и ей разрешали самой выходить в море, но не за буйки и помечать старые устричные отмели. Я ей завидовала. Моя мама не разрешила бы мне одной плавать на лодке по заливу, хотя мне было уже почти 11. Всему своё время, так бы она мне ответила. Не было смысла спорить с ней о таких вещах. Рядом с нами появился Ланс. Он только что закончил фотографироваться с двумя хихикающими девушками. Молодые женщины часто просили его сняться с ними, и он никогда не отказывал. Я же говорила, что поэтому Ланс и любит носить капитанскую фуражку, даже когда солнце палит так, что мозги плавится. Ланс, прищурившись, посмотрел в сторону яхты Грега и спросил: "Что он там намоливал?" Мне показалось, что он уже простил меня за то, что я без спроса пробралась к нему на борт. Скажу, когда вернёмся на пристань, ответила Йоша. Я заметила косой взгляд в свою сторону и сказала: "Между прочим, я могу это прочитать". На лодке Грега, который ещё день назад назывался "Милая Сьюзен", теперь красной краской было написано, что Сьюзен делает нечто, что, как сказала бы Йоша, биологически невозможно. Йоша повернулась к лансу и понизив голос, как будто это не для моих ушей сообщила. Мися всё-таки признала, что был другой мужчина. Ланс присвистнул. Он то же самое говорил, а она отрицала. Не хотела признаваться, потому что знала, как он отреагирует. Сам-то Грег совсем не святой. Ещё и мельком взглянула на меня. В общем, она уехала жить в Сидней и сказала, что хочет половину яхты. А он что? Я думаю, ответ на лодке. Не могу поверить, что он взял пассажиров с таким размалёванным бортом. Ланс поднёс бинокль к глазам, чтобы получше разглядеть красные буквы на борту Сьюзен, и уж жестом попросил его передать ей бинокль. Он утром был таким кривым, я даже не уверена, что он помнит, что сделал. Нас прервали возбуждённые крики туристов на верхней палубе. Они столпились у носа на кокпите. Началось. Пробормотал Ланс, потом он расправил плечи. И улыбнувшись, обратился ко мне: Наши карманные денежки, малявка, пора приниматься за работу. Ещё говорила, что иногда можно проплыть весь залив, а бутылка нос так и не появится. В результате лодка полная неудовлетворённых наблюдателей за дельфинами превращается в лодку, которую во второй раз будет катать их бесплатно. Плюс ещё 50% компенсации. А эти два обстоятельства гарантированно выведут босса из себя. Все ристы столпились на носу катамарана и старались поймать в объективы своих камер серые блестящие силуэты, которые прыгали через волны. Я пыталась разглядеть, кто явился поиграть. Однажды Настя на стене нижней палубе ещё развесила фотографии плавников всех дельфинов в наших водах и каждому дала имя: Зигзаг, Ванкат, Пайпер. Сначала все члены команды смеялись над ней, но потом сами стали распознавать плавники. И теперь можно было услышать, как они говорят друг другу вполголоса, например, Батернайф уже второй раз за неделю появляется. Я тоже все имена знал наизусть. Похоже, это полуи Бролли. А это детёныш Бролли? Дельфины беззвучно кружили вокруг атомарана, как будто это они были туристами, которые осматривают местные достопримечательности. Каждый раз, когда кто-то из них выпрыгивал на поверхность, щёлкали затворов фотоаппаратов. Интересно, что они думали о людях, которые таращились на них с лодки? Я знал, что дельфины не глупые животные. И часто представляла, как они после прогулки встречаются у рифов, смеются и обсуждают нас на своем дельфиньем языке. «Помнишь того в синей шляпе? А рядом в дурацких очках?» Ланс по корабельному радио обратился к туристам. «Леди и джентльмены, пожалуйста, не сбегайтесь все на один борт. Мы сделаем медленный поворот, и каждый из вас может отлично рассмотреть дельфинов». Если вы соберётесь на одной стороне, мы скорее всего перевернёмся. Дельфинам мне нравится перевёрнутой лодке. Я посмотрела вверх и увидела двух альбатросов. Они замерли, сложили крылья, спикировали и без брызг вошли в воду. Один снова поднялся в воздух и начал кружить в поисках добычи. Потом к нему присоединился второй, они взмыли над маленькой бухтой и исчезли из виду. Я проводила альбатросов взглядом. Мыби один медленно изменил позицию, а я перегнулась через порожне и чтобы полюбоваться новыми кроссовками сунула ноги под нижнюю перекладину. Я же пообещала, что когда станет теплее, разрешит мне посидеть на нижней сетке, тогда я смогу дотронуться до дельфинов, а может даже и поплавать с ними, но это только если моя мама согласится. Мы все понимали, что это значит. Лодка вдруг дёрнулась, я только через секунду поняла, что заработали двигатели, и крепче схватилась за порожне. Я выросла в Сильвер-Бэй и знала, как надо вести себя рядом с дельфинами. Хочешь, чтобы они поиграли за глуши двигатель? Если они продолжают движение, иди параллельным курсом, пусть они будут вдомими. Дельфины всё ясно объясняют своим поведением. Если вы им понравитесь, они подплывут ближе или будут держаться на небольшом расстоянии. Если вы мне понравитесь, они уплывут. Ёш неодобрительно на меня посмотрела. Катамаран накренился, и мы обе ухватили за спасательный трос. Моя растерянность как в зеркале отразилась на лице Ёши. От внезапного запуска двигателей катамаран прыгнул, а туристы на верхней палубе с везгом попадали на свои сиденья. Мы прямо полетели вперёд. Когда я и Ёша цепляясь за поручни поднялись в кокпит, Ланс был на связи. Мы встали у него за спиной. Милая Сьюза неслась по волнам на некотором расстоянии от нас. Капитану было явно плевать на жалких людишек, которые теперь уже в большом количестве болтались на поручнях его лодки. Ланс, что ты делаешь? Громко закричала Ёша, схватившая за поручни. "Уедемся на финише, приятель". Пробормотал Ланс и одними губами сказал Ёше: "Мне нужен переводчик". После этого он состроил гримасу и включил корабельную радиосвязь. "Ladies and gentlemen, сегодня утром у нас есть для вас нечто особенное. Вы уже насладились созерцанием дельфинов в заливе Silver Bay?" Но если вы будете крепко держаться за поручни, мы с удовольствием покажем вам ещё кое-что волшебное. В море немного впереди нас замечены киты. Первый в этом сезоне это горбатые киты. Каждый год они мигрируют через наши воды из Антарктики на север. Я вам обещаю, это зрелище вы никогда не забудете. А теперь, пожалуйста, сядьте, лекче крепче держитесь за поручни. Впереди море не такое спокойное, так что, возможно, небольшая качка. Но я хочу доставить вас к месту вовремя, чтобы вы смогли увидеть китов. Тем, кто желает оставаться на носу лодки, я предлагаю надеть дождевики. Их у нас на корме достаточно. Ланс повернул штурвал и кивнул Йоша. Йоша взяла микрофон и повторила все, что сказал Ланс. Сначала на японском языке и как могла на корейском. Потом она говорила... Что так разволновалась от услышанного, что вполне возможно, просто пересказала туристам меню предыдущего дня. У неё в голове и у меня тоже звенело только одно слово: кит. Далеко? спросила Ёша, оглядываясь в сверкающее впереди море. Её тело напряглось. У меня свело желудок. От былой расслабленной атмосферы не осталось и следа. 4 миль, может, 5, не знаю. Вертолёта туристов передали, что вроде видели пару в двух милях от Торн-поинта. Ещё роноват, конечно, но В прошлом году 14 июня мы не так уж далеко, сказала Йоша. Матерь Божья, посмотри на Грега. Если он будет нестись на такой скорости, точно потеряет пассажиров. Его лодка не настолько большая, чтобы прыгать по волнам. Не хочет, чтобы мы опередили его. Лан стрельнул головой и посмотрел на спидометр. Полный ход, и пусть в этом году Моби-1 будет первым, ну хоть раз. Некоторые трудились на таких лодках, как Моби-1, всего лишь для того, чтобы набрать нужное количество часов, перед тем, как перейти на более крупные суда и заняться более квалифицированной работой. Некоторые, такие как Йоша, самозабвенно осваивали здесь профессию и даже забывали вернуться домой. Но для всех было чудом увидеть первых китов в начале сезона миграции. Как только становилось известно об их появлении, Все пять лодок, которые работали на китовой пристани, переключались на наблюдение за дельфинами, на наблюдение за китами. А для команд было важно первенство. Эта гонка была настоящей страстью, и как настоящая страсть сводила их с ума. Поверьте, именно так всё и обстояло. Ты посмотри на этого кретина, и как только он умудряется держать курс. Зло сказал Ланс. Грек шёл по левому борту от нас, но не отставал. Не можешь смириться с тем, что мы будем первыми? Я уж и схватила дождевик и набросила его на меня. Вот так, на случай, если выйдем на нос там очень сыро. Ланс заметил на горизонте ещё одну лодку. Дьявол, поверь, не могу. Он, наверное, окончательно забыл, что я рядом, и при мне ребёнки ругаться нельзя. Это Митчел. Держу поре, он весь день сидел урагивать, теперь спокойненько идёт к цели, с полной кабиной пассажиров. Я его когда-нибудь за такие штучки повешу. Они всегда станали за Митчел Дре. Его, в отличие от других, никогда особенно не волновало наблюдение за дельфинами. Иногда он просто прослушивал радиопереговоры между кораблями, узнавал, что где-то засекли китов, и сразу шёл к теле. "Я правда увижу кита?" спросила я. Катамаран нёсся по воде, подскакивая на волнах так, что мои ноги отрывались от пола. Мне пришлось отойти к стене. Через окна доносились возбуждённые крики туристов и смех тех, кого изредка окатывали большие волны. Скрестим пальцы. сказала Йоши, вглядываясь в горизонт. Настоящий кит. Я только один раз видела кита, вместе с тётей Кетлин. Вообще-то мне не разрешали выходить так далеко в море. Вон там. Там. Нет, это брызги. Йоши смотрела в бинокль. Ты не можешь чуть сменить курс? Слишком яркий свет блики на воде. Не могу, если хочешь, чтобы я пришёл первым. Но всё-таки Ланс повернул лодку вправо, пытаясь избежать слишком слепящего света. Надо связаться с берегом, узнаем, где точно вертолёт засёк китов. Предложила Йоша. Нет смысла, ответил Ланс. Они уже могли уйти миля надве. И Мечл будет слушать. Не собираюсь подкидывать этому придурку информацию. А он всё лето у нас пассажиров переманивал. Тогда смотри, где появится выброс. Ага, и маленький флажок с надписью кит. Ланс, я просто пытаюсь помочь. Вон там Мне удалось разглядеть вдалеке под воде что-то похожее на маленькую тёмную гальку. Север-северо-восток, за Breaknose Island'ом. Только нырнул. Казалось, меня стошнит от перевозбуждения. Ланс за моей спиной начал отсчёт. 1 2 3 4. Кет. Над горизонтом появился фонтан воды, который никогда ни с чем не спотыешь. Я же взвизгнула. Ланс посмотрел в сторону лодки Грега. Тот со своей позиции не мог увидеть выдох кита. Мы её засекли. Сквозь зубы прошипел Ланс. Для него все киты были девочками, так же как все дети малявками. Кит. Я смаковала это слово и не отрывала глаз от воды. Мой биди один сменил курс. Огромный катамаран тяжело прыгал по волнам, а я представляла, как за мысом прыгает кит и подставляет всему миру своё белое брюхо. Кит, прошептала я, Мы будем первыми. Возбуждённо бормотал себе под нос Ланс. Хотя бы раз мы будем первыми. Я наблюдала за тем, как он крутит штурвал и шёпотом отсчитывает секунды между выдохами Ките. Интервал больше 30 секунд, значит, занырнул глубоко, и мы можем его потерять. Меньше, у нас есть шанс пойти за ним. 7 8 Она поднялась, да. Ланс хлопнул ладонью по штурвалу и схватил микрофон с системы внутреннего оповещения. «Леди и джентльмены, если вы посмотрите направо, вы сможете увидеть кита, который движется вон там, за небольшим кусочком суши». «Грег понял, куда мы направляемся», — сказала Ёж с улыбкой. «Теперь ему нас не догнать, у него двигатель недостаточно мощный». «Обе один вызывает голубой горизонт, Митчелл!» Зарал Ланс в свою рацию. Хочешь увидеть это малышко, придётся плестись у меня в хвостке. Любой горизонт вызывает бла-1. Ответил Митчелл. Я здесь только на случай, если у Грега пассажиры попадают за борт. Должен же кто-то их подобрать. О, а большая рыба совсем не интересует. Атревист спросил Ланс. Море большое, Ланс, места всем хватит. Я крепко схватилась за край штурманского стола, так что даже костяшки пальцев побелели, и смотрела, как постепенно увеличивается в размерах порошистый кустарник на мыс. Может, кто-то останется там и позволит нам подойти ближе. Может, поднимет голову над водой и посмотрит на нас. Может, подплывёт к нашему борту и покажет своего детёныша. 2 минуты, сказала я. Обойдём мыс через 2 минуты и будем надеяться, получится подойти ближе. «Давай же, девочка, устрои для нас хорошее шоу!» Тихо уговаривала китаёша, не отрывая бинокль от глаз. «Кит!» — мысленно просила я. «Подожди нас, кит!» Мне было интересно, заметит ли он меня, почувствует ли, что я одна из всех на лодке, имея особую связь с обитателями моря. Я нисколько не сомневалась в том, что чувствую их. «От дьявол! Глазам своим не верю!» Ланс снял фуражку и уставился в окно. просила Ёж, наклонившись к нему. «Сама посмотри». Я проследила за взглядом Ланса. Всего в полумиле от мыса стоял на якоре Измаил. Он мирно покачивался на зеленовато-голубых волнах. Его свежевыкрашенные борта сверкали в лучах полуденного солнца. Возле штурвала, облокотившись на поручни, стояла моя мама. В волосах листали её по лицу. На ней была выгоревшая добела кепка, в которой она неизменно выходила в море. Милли, наш собака, лежала у штурвала и, судя по её виду, спала. Можно было подумать, что мама уже давным-давно так стояла и ждала этого кита. Чёрта в щенка какая-то, как она это делает? Возмутился Ланс. Ёша так на него посмотрела, что он как будто извиняясь, сказал мне: "Ничего личного, но чёрт побери. Она всегда приходит первой". Отозвалась Ёша. В её голосе были восторг и смирение одновременно. Проиграть по чёрт Это еще хуже, чем в крикет. Ланс прикурил сигарету и с отвращением отбросил спичку в сторону. Я вышла на палубу. И в этот момент появился кит. Пока мы таращились на него с открытыми ртами, он взмахом хвостового плавника окатил водой Измаил. Туристы на верхней палубе радостно завопили. Гигантский кит резвился настолько близко, что можно было разглядеть, прилипал на его туловище и гофированное белое брюхо. так близко, что я смогла увидеть его глаз. Кит двигался очень быстро, как-то даже не солидно для такого громадного животного. У меня перехватило дыхание. Держась одной рукой за спасательный трос, я смотрела в бинокль, но не на кита, а на свою маму. Я почти не слышала восторженных криков о том, какой кит огромный, не чувствовала волну, которую он послал в сторону маленькой по сравнению с ним лодки, и совсем забыла о том, что должна оставаться незамеченной. Даже на таком расстоянии я видела, что Лиза Маккалин улыбается и смотрит куда-то вверх. Такое ее редко можно было увидеть на суше. Точнее, никогда. Тетя Кэтлин подошла к большому столу из отбеленного дерева на краю веранды и поставила рядом с хлебницей большое блюдо с креветками и дольками лимона. «Вообще-то Кэтлин моя двоюродная бабушка, но она говорит, что когда я называю ее бабушкой, она чувствует себя старой развалиной. Так что я называю ее тетя Кэй». За спиной тети в лучах вечернего солнца Мягко светился обшитый белым сайдингом фасад отеля, по окнам которого скользили жёлто-оранжевые блики. Немного усилившийся к вечеру ветер раскачивал вывеску. «А это зачем?» — спросил Грег, подняв голову от бутылки с пивом, который баюкал в руках. Он, наконец, снял солнцезащитные очки. Тень у него под глазами выдавали события прошлого вечера. «Я слышу, как у тебя урчит в животе», — сказала тётя и бросила на стол перед Грегом салфетку. А он тебе не сказал, что четыре пассажира потребовали компенсации после того, как увидели надпись у него на борту. Усмехнувшись, просил Ланс: "Извини, Грег, приятель, но чёрт, это так глупо. Лучше ничего не мог придумать". Ты сама добра так, Кэтлин. Грег проигнорировал Ланса и потянулся за хлебом. Тётя подарила ему один из своих взглядов. Ещё раз напишешь такие слова там, где их сможет прочитать Ханна? будет тебе доброта». «Леди Акула все такая же опасная», — сказал Ланса, повернувшись к Грегу, щелкнул зубами. Тетя Кэтлин не обратила внимания на него. «Ханна, налетай, держу пари, ты утром ни крошки не съела. Сейчас принесу салат». «Она ела печенье», — сказала Ёша, сосредоточенно очищая креветку. «Печенье», — пыркнула тетя. Практически каждый вечер мы, команда Китовой пристани, собирались на веранде напротив кухни отеля. Обычно, перед тем, как разойтись, члены команд угощали друг друга одной-двумя бутылками пива. Тетя Кертин говорила, что те, кто помоложе, порой так наугощаются, что до дома дойти не могут. Я вцепилась зубами в тигровую креветку и заметила, что из отеля вынесли горелки. В июне многие туристы любили посидеть на свежем воздухе, а зимой на веранде, вне зависимости от погоды. собирая члены команд и обсуждали события дня. Состав команд каждый год менялся. Кто-то находил новую работу, кто-то уезжал учиться в университет. Но Ланс, Грег и Йоши были частью моего мира, с тех пор, как я живу в Сильвербэй. Тетя Кэтлин обычно сжигала горелки в начале месяца, и до сентября они горели все вечера. «Много катали сегодня?» — спросила тетя, вернувшись на веранду с салатом. «У меня в музее никого не было». Ловкими и сильными пальцами она быстро перемешала салат, и я даже не успела возразить, положила порцию на мою тарелку. Мобби один загрузился под завязку большинства корейцев. Ответила Йоша, пожав плечами. А Грек чуть половину своих не потерял. «Они получили отличную картинку». Грек потянулся за очередным куском хлеба. «Никто не жаловался. Есть еще пиво, мисс М». «Ты знаешь, где бар, Ханна». А ты его видела? Просто громадина. Я даже прилипал разглядела. Почему-то я ожидала, что Кет будет гладким, но всё оказалось наоборот. Его грубая морщинистая кожа была вся исполосана шрамами после стычек с другими обитателями Моря, и он казался живым островом. Он был совсем рядом. Я ей сказала, что обычно мы не подходим так близко. Ставила Йоша. Если бы Ханна была на лодке с мамой, прищерившись, сказал Грек: Она бы зубки ему смогла почистить. Так, ладно, больше об этом не говорим. Тетя Кэтлин тряхнула головой. Ни слова. И она беззвучно одними губами сказала мне. Это последний раз. Я послушно кивнула. Это был третий последний раз за месяц. А Бичел появлялся? Надо за ним понаблюдать. Я слышала, он присоединился к этим седницам с их большими лодками. Все за столом скинули головы. Я думал, национальный парк и служба охраны и дикой природы их распугали, сказал Ланс. Ходила сегодня на рыбный рынок. А отозвалась тётя Кетлин. Мне там сказали, что видели одного перепуганного. Музыка на полную мощность. Пассажиры танцуют на палубе как на дискотеке и испортили всю вечернюю рыбалку. Но когда появились люди из парков и службы охраны, он уже был далеко. Ничего не докажешь. Силвер Б очень важно сохранять баланс. Если слишком мало желающих понаблюдать за дельфинами и китами, бизнес может загнуться. Слишком много, они спугнут тех, кого сами же хотят посмотреть. Ланс и Грэг выступали против трёхпалубных катамаранов в нашем заливе. Тут они придерживались одного мнения. На этих лодках часто громко включали музыку и было слишком много народа. Они нас всех до ручки доведут, сказал Ланс. Им на всё плевать, только деньги на уме. Надо засудить Митчелла так, чтобы мало не показалось. Я даже не подозревала, насколько проголодалась. В рекордное время уплела шесть огромных креветок и начала гоняться по блюду за пальцами Грэга. Он улыбнулся и помахал передо мной головой креветки, я показала ему язык. Мне кажется, я немножко влюблена в Грэга, но я, конечно, никому никогда об этом не расскажу. О, вот и она, принцесса Китов. Очень смешно. Мама бросила ключи на стол и жестом попросила Йошу подвинуться, чтобы можно было втиснуться рядом со мной. Как прошёл день, милая? Спросила мама и поцеловала меня в макушку. От неё пахло морем и солнцезащитным кремом. Отлично, ответила я и стрельнула глазами в сторону тёти. А потом, чтобы мама не смогла заметить, что я покраснела, нагнулась и почесала мели за ухом. У меня всё ещё вспыхивала в голове картинка с китом. Она была такой яркой, Мне казалось, что всем её видно. Чем занималась? спросила мама и налила себе стакан воды. Да, Ханна. Чем ты занималась? спросил Грег и подмигнул мне. Утром она помогала мне перестилать кровать. Тётя Кетлин сердито посмотрела на Грега. Я слышала, что у тебя день точно выдался хороший. Неплохой. Мама сделала большой глоток воды. Боже, я умираю от жажды. Ты достаточно пила сегодня, Ханна? Кэтлин, она достаточно пила сегодня. Мы уже давно жили в Австралии, но у мамы даже спустя столько лет сохранился акцент. Да, она пила много. А как много китов ты видела? Ханна всегда мало пьёт. Ой, только одна большая девочка выплеснула мне в сумку полванны воды. Вот смотри. Мама вытащила из сумки чековую книжку. Края страниц в книжке от влаги стали волнистыми. «Это же ошибка новичка!» Недовольно вздохнула тетя. «А ты что, никого с собой не взяла?» Мама отрицательно покачала головой. Хотела еще раз испытать новый руль, посмотреть, как он поведет себя на волне. В мастерской предупредили, что может заклинить. «И ты совершенно случайно наткнулась на кита», сказал Ланс. «Мама сделала еще один глоток воды». «Да». Лицо ее оставалось непроницаемым. Она сама была непроницаемой, как будто никакой исторической тома не было. Несколько минут мы ели молча. Солнце медленно клонилось к горизонту. Мимо прошли два рыбака. Они помахали нам в знак приветствия. В одном я узнала папу Лара, но я не уверена, что он меня увидел. Мама съела кусок хлеба и маленькую порцию салата, даже меньше, чем у меня. А я салат не люблю. Потом она посмотрела на Грэга. Я слышала о Сьюзан. Половина Порт-Сивенса знает о Сьюзан. У Грэга были усталые глаза, и щетина, как будто он неделю не брился. Да, ну, прости, виновата. Виновата достаточно, чтобы в пятницу выйти со мной в море? Нет. Мама встала, посмотрела на часы, закинула чековую книжку обратно в сумку и повернулась к дверям в кухню. Новый руль все еще не отлажен. Надо позвонить в мастерскую, пока они не ушли. Ханна, надень свитер, ветер поднимается. Я наблюдала за тем, как она уходит, а следом за ней бежит Милли. Мы все молчали, пока не услышали, как хлопнула дверь сетка. Тогда Ланс откинулся на спинку стула и посмотрел на темнеющий залив, где вдали на горизонте плыл едва заметный для глаза катер. Наш первый кит и первый отказ Грегу в этом сезоне. Милая симметрия. ты не находишь, сказал Ланс и пригнулся. Кусок хлеба скатился от с пеньки его стола.